Том 2. Часть 1. Глава 1. В начале 1806 года Николай Ростов вернулся в отпуск. Денисов ехал тоже домой в Воронеж, и Ростов уговорил его ехать с собой до Москвы и остановиться у них в доме. На предпоследней станции, встретив товарища, Денисов выпил с ним три бутылки вина и, подъезжая к Москве, несмотря на ухабы дороги, не просыпался, лежа на дне перекладных саней подле Ростова, который по мере приближения к Москве приходил все более и более в нетерпение. «Скоро ли? Скоро ли? О, эти несносные улицы! Лавки, калачи, фонари, извозчики!» – думал Ростов, когда уже они... Записали свои отпуски на заставе и въехали в Москву. «Денисов, приехали!» «Спит», — говорил он всем телом, подаваясь вперед, как будто он этим положением надеялся ускорить движение саней. Денисов не откликался. «Вот он угол перекресток, где Захар-извозчик стоит. Вот он и Захар, все та же лошадь. Вот и лавочка, где пряники покупали, скоро ли? Ну...» «К какому дому-то?» — спросил ямщик. Да вон, на конце, к большому, как ты не видишь. Это наш дом, — говорил Ростов. — Ведь это наш дом. Денисов, Денисов, сейчас приедем. Денисов поднял голову, откашлялся и ничего не ответил. — Дмитрий, — обратился Ростов к лакею на облучке, — ведь это у нас огонь. — Так точно-с, и у папеньки в кабинете светится. — Еще не ложились, а? Как ты думаешь? Смотри же, не забудь, тотчас достань мне новую венгерку, прибавил Ростов, ощупывая новые усы. Ну же, пошел! кричал он ямщику. Да проснись же, Вася! Обращался он к Денисову, который опять опустил голову. Да ну же, пошел! Три целковых на водку пошел! закричал Ростов, когда уже сани были за три дома от подъезда. Ему казалось, что лошади не двигаются. Наконец, сани взяли вправо к подъезду. Над головой своей Ростов увидал знакомый карниз с отбитой штукатуркой, крыльцо, тротуарный столб. Он на ходу выскочил из саней и побежал в сени. Дом также стоял неподвижно, нерадушно, как будто ему дела не было до того, кто приехал в него. В сенях никого не было. «Боже мой, все ли благополучно?» — подумал Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас пускаясь бежать дальше по синям и знакомым покривившимся ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой сердилась графиня, так же слабо отворялась. В передней горела одна сальная свеча. Старик Михайло спал на ларе. и выездной лакей, тот, который был так силен, что за задок поднимал карету, сидел и вязал из покрома к лапти. Он взглянул на отворившуюся дверь, и равнодушное сонное выражение его вдруг преобразилось в восторженно испуганное. «Батюшки святы, граф молодой!» — вскрикнул он, узнав молодого барина. «Что же это, голубчик мой?» и Прокофий, трясясь от волнения, бросился к двери в гостиную, вероятно, для того, чтобы объявить, но, видно, опять раздумал, вернулся назад и припал к плечу молодого барина. — Здоровы? спросил Ростов, выдергивая у него свою руку. — Слава Богу! Все, слава Богу! Сейчас только покушали. Дай на себя посмотреть ваше сиятельство. — Все совсем благополучно? — Слава Богу! Слава Богу! Ростов, забыв совершенно о Денисове и, не желая никому дать предупредить себя, скинул шубу и на цыпочках побежал в темную большую залу. Все то же, те же ломберные столы, та же люстра в чехле. Но кто-то уж видел молодого барина, и не успел он добежать до гостиной, как что-то стремительно, как буря, вылетело из боковой двери и обняло, и стало целовать его. Еще другое, третье такое же существо выскочило из другой третьей двери, еще объятья, еще поцелуи, еще крики, слезы радости. Он не мог разобрать, где и кто папа, кто Наташа, кто Петя. Все кричали, говорили и целовали его в одно и то же время. Только матери не было в числе их. Это он помнил. А я-то не знал. Николушка, друг мой, Коля. Вот он наш-то переменился. Нет, свечи, чаю. Да меня-то поцелуй, душенька, меня-то? соня наташа петя анна михайловна вера старый граф обнимали его люди и горничные наполнив комнаты приговаривали и ахали петя повис на его ногах а меня то кричал он наташа после того как она пригнув его к себе расцеловала все его лицо отскочила от него и держась за полу его венгерки прыгала как коза все на одном месте и пронзительно визжала Со всех сторон были блестящие слезами радости любящие глаза, со всех сторон были губы, искавшие поцелуя. Соня, красная, как кумач, тоже держалась за его руку и вся сияла в блаженном взгляде, устремленном в его глаза, которых она ждала. Соне минуло уже шестнадцать лет, и она была очень красива, особенно в эту минуту счастливого восторженного оживления. Она смотрела на него, не спуская глаз, улыбаясь и задерживая дыхание. Он благодарно взглянул на нее, но все еще ждал и искал кого-то. Старая графиня еще не выходила. И вот послышались шаги в дверях. Шаги такие быстрые, что это не могли быть шаги его матери. Но это была она. В новом незнакомом, еще ему сшитом верно без него платье. Все оставили его, и он побежал к ней. Когда они сошлись, она упала на его грудь, рыдая. Она не могла поднять лица и только прижимала его к холодным снуркам его венгерки. Денисов, никем не замеченный, войдя в комнату, стоял тут же и, глядя на них, тер себе глаза. — Василий Денисов, друг вашего сына. сказал он, рекомендуясь графу, вопросительно смотревшему на него. — Милости прошу. Знаю, знаю, — сказал граф, целуя и обнимая Денисова. — Николушка, — писал. — Наташа, Вера, — вот он, Денисов. Те же счастливые восторженные лица обратились на мохнатую черноусую фигурку Денисова и окружили его. — Голубчик Денисов! Взвизгнула Наташа, не помнившая себя от восторга, подскочила к нему, обняла и поцеловала его. Все смутились поступком Наташи. Денисов тоже покраснел, но улыбнулся и, взяв руку Наташи, поцеловал ее. Денисова отвели в приготовленную для него комнату, а Ростовы все собрались в диванную около Николушки. Старая графиня, не выпуская его руки, которую... Она всякую минуту целовала, сидела с ним рядом. Остальные, столпившись вокруг них, ловили каждое его движение, слово, взгляд, и не спускали с него восторженно влюбленных глаз. Брат и сестры спорили и перехватывали места друг у друга поближе к нему и дрались за то, кому принести ему чай, платок, трубку. Ростов был очень счастлив. любовью, которую ему выказывали, но первая минута его встречи была так блаженна, что теперешнего его счастья ему казалось мало, и он все ждал чего-то еще и еще и еще. На другое утро приезжие с дороги спали до десятого часа. В предшествующей комнате валялись сабли, сумки, ташки, раскрытые чемоданы, грязные сапоги. Вычищенные две пары со шпорами были только что поставлены у стенки. Слуги приносили умывальники, горячую воду для бритья и вычищенные платья. Пахло табаком и мужчинами. — Гей, Гришка, трубку! — крикнул хриплый голос Васьки Денисова. «Ростов, вставай!» Ростов, протирая слепавшиеся глаза, поднял спутанную голову с жаркой подушки. «А что, поздно?» «Поздно! Десятый час!» — отвечал Наташин голос, и в соседней комнате послышалось шуршание крахмаленных платьев, шепот и смех девичьих голосов, и в чуть растворенную дверь... Мелькнуло что-то голубое, ленты, черные волоса и веселые лица. Это были Наташа с Соней и Петей, которые пришли наведаться, не встал ли. «Николенька, вставай!» — опять послышался голос Наташи у двери. «Сейчас!» В это время Петя в первой комнате Увидав и схватив сабли и испытывая тот восторг, который испытывают мальчики при виде воинственного старшего брата, забыв, что сестрам неприлично видеть раздетых мужчин, отворил дверь. «Это твоя сабля!» — закричал он. Девочки отскочили. Денисов с испуганными глазами спрятал свои мохнатые ноги в одеяло, оглядываясь за помощью на товарища. Дверь пропустила Петю и опять затворилась. За дверью послышался смех. — Николенька, выходи в халате, — проговорил голос Наташи. — Это твоя сабля? — спросил Петя. — Или это ваша? С подобострастным уважением обратился он к усатому черному Денисову. Ростов поспешно обулся, надел халат и вышел. Наташа надела один сапог со шпорой и влезала в другой. Соня кружилась и только что хотела раздуть платье и присесть, когда он вышел. Обе были в одинаковых новеньких голубых платьях, свежие, румяные, и веселые. Соня убежала, а Наташа, взяв брата под руку, повела его в диванную, и у них начался разговор. Они не успевали спрашивать друг друга и отвечать на вопросы о тысячах мелочей, которые могли интересовать только их одних. Наташа смеялась при всяком слове, которое он говорил и которое она говорила, не потому, чтобы было смешно то, что они говорили, но потому, что ей было весело, и она не в силах была удерживать своей радости выражавшейся смехом. «Ах, как хорошо! Отлично!» — приговаривала она ко всему. Ростов почувствовал, как под влиянием этих жарких лучей любви Наташи, В первый раз через полтора года на душе его и на лице распускалась та детская и чистая улыбка, которую он ни разу не улыбался с тех пор, как выехал из дома. — Нет, послушай, — сказала она, — ты теперь совсем мужчина? Я ужасно рада, что ты мой брат. Она тронула его усы. — Мне хочется знать, какие вы мужчины, такие ли, как мы? — Нет. — От Отчего Соня убежала? — спрашивал Ростов. — Да, это еще целая история. Как ты будешь говорить с Соней, ты или вы? — Как случится? — сказал Ростов. — Говори ей вы, пожалуйста, я тебе после скажу. — Да что же? — Ну, я теперь скажу. Ты знаешь, что Соня мой друг. Такой друг, что я руку сожгу за нее. Вот, посмотри. Она засучила свой кисейный рукав и показала на своей длинной, худой и нежной ручке под плечом, гораздо выше локтя, в том месте, которое закрыто бывает и бальными платьями, красную метину. Это я сожгла, чтобы показать ей любовь. Просто линейку разожгла на огне, да и прижала. Сидя в своей прежней классной комнате на диване с подушечками на ручках, И, глядя в эти отчаянно оживленные глаза Наташи, Ростов опять вошел в тот свой семейный детский мир, который не имел ни для кого никакого смысла, кроме как для него, но который доставлял ему одни из лучших наслаждений в жизни. И сожжение руки линейкой для показания любви показалось ему не бессмыслицей. Он понимал и не удивлялся этому. — Так что же? — только спросил он. — Ну, так дружны, так дружны. Это что, глупости линейкой? Но мы навсегда друзья. Она кого полюбит, так навсегда. Я этого не понимаю. Я забуду сейчас. — Ну, так что же? — Да так она любит меня и тебя. Наташа вдруг покраснела. — Ну, ты помнишь перед отъездом? Так она говорит, что ты это все забудь. Она сказала, я буду любить его всегда, а он, пускай, будет свободен. Ведь правда, что это отлично, отлично и благородно. Да, да, очень благородно, да?» Спрашивала Наташа так серьезно и взволнованно, что видно было, что то, что она говорила теперь, она прежде говорила со слезами. Ростов задумался. «Я ни в чем не беру назад своего слова», — сказал он. И потом... — Соня такая прелесть, что какой же дурак станет отказываться от своего счастья? — Нет, нет! — закричала Наташа. — Мы про это уже с нею говорили. Мы знали, что ты это скажешь. Но это нельзя, потому что, понимаешь, если ты так говоришь, считаешь себя связанным словом, то выходит, что она как будто нарочно это сказала. Выходит, что ты все-таки насильно на ней женишься, и выходит совсем не то. — Ростов видел, что все это было хорошо придумано ими. Соня и вчера поразила его своей красотой. Нынче, увидав ее мельком, она ему показалась еще лучше. Она была прелестная шестнадцатилетняя девочка, очевидно, страстно его любящая. В этом он не сомневался ни на минуту. Отчего же ему было не любить ее и не жениться даже, думал Ростов, но не теперь. Теперь столько еще других радостей и занятий. «Да, они это прекрасно придумали», — подумал он. «Надо оставаться свободным». «Ну и прекрасно», — сказал он. «После поговорим». «Ах, как я тебе рад», — прибавил он. «Ну, что же ты Борису не изменила?» — спросил брат. «Вот глупости», — смеясь, крикнула Наташа. «Ни о нем и ни о ком я не думаю». и знать не хочу. — Вот как? — Так ты что же? — Я? — переспросила Наташа, и счастливая улыбка осветила ее лицо. — Ты видел Дюпора? — Нет. — Знаменитого Дюпора? Танцовщика? Не видал? — Ну так ты не поймешь. Я... Вот что такое. Наташа взяла, округлив руки свою юбку, как танцуют. Отбежала несколько шагов, перевернулась, сделала антраша, побила ножкой обножку и, став на самые кончики носков, прошла несколько шагов. «Ведь стою, ведь вот!» говорила она, но не удержалась на цыпочках. «Так вот я что такое! Никогда ни за кого не пойду замуж, а пойду в танцовщицы! Только никому не говори!» Ростов так громко и весело захохотал, что Денисову из своей комнаты стало завидно, и Наташа не могла удержаться, засмеялась с ним вместе. «Нет, ведь хорошо!» — все говорила она. «Хорошо. За Бориса уже не хочешь выходить замуж». Наташа вспыхнула. «Я не хочу ни за кого замуж идти. Я ему то же самое скажу, когда увижу». «Вот как?» — сказал Ростов. «Ну да, это все пустяки», — продолжала болтать Наташа. «А что, Денисов хороший?» — спросила она. «Хороший». «Ну и прощай, одевайся». «Он страшный, Денисов?» «Отчего же страшный?» — спросил Николя. «Нет, Васька славный». «Ты его Васькой зовешь?» «Странно. А что, он очень хорош?» «Очень хорош. Ну, приходи поскорее чай пить. Все вместе». И Наташа встала на цыпочках и прошлась из комнаты так, как делают танцовщицы, но улыбаясь так, как только улыбаются счастливые пятнадцатилетние девочки. Встретившись в гостиной с Соней, Ростов покраснел. Он не знал, как обойтись с ней. Вчера они поцеловались в первую минуту радости свидания, но нынче он чувствовал, что нельзя было этого сделать. Он чувствовал, что все И мать и сестры смотрели на него вопросительно, и от него ожидали, как он поведет себя с нею. Он поцеловал ее руку и назвал ее Вы, Соня. Но глаза их, встретившись, сказали друг другу ты и нежно поцеловались. Она просила своим взглядом у него прощания за то, что. В посольстве Наташи она смела напомнить ему о его обещании и благодарила его за его любовь. Он своим взглядом благодарил ее за предложение свободы и говорил, что так ли и начали, он никогда не перестанет любить ее, потому что нельзя не любить ее. «Как, однако, странно», — сказала Вера, выбрав общую минуту молчания, — что Соня с Николенькой теперь встретились навы и как чужие. Замечание Веры было справедливо, как и все ее замечания. Но, как и от большей части ее замечаний, всем сделалось неловко. И не только Соня, Николай и Наташа, но и старая графиня, которая боялась этой любви сына к Соне, могущей лишить его блестящей партии, тоже покраснела как девочка. Денисов, к удивлению Ростова, в новом мундире, напомаженной и надушенной, явился в гостиную таким же щеголем, каким он бывал в сражениях, и таким любезным с дамами кавалером, каким Ростов никак не ожидал его видеть.